Пробуждение из кошмара. Внутри медицинской капсулы царила вязкая тишина, нарушаемая лишь едва слышным гулом магических плетений, что непрерывно циркулировали по кристаллическим каналам. Кирилл до сих пор должен был пребывать в глубокой коме. Его сознание отрезано от боли, ужаса и всего, что с ним произошло. Но где-то в глубине, словно пробужденный ударом молота, он начал ощущать движение. Сначала тяжесть собственного тела. Оно казалось чужим, израненным, но уже не таким рваным, как тогда, когда он висел на дыбе в игровой комнате. Каждый вздох отдавался стоном внутри груди, но к этому примешивалось иное чувство. Теплые волны энергии, скользящие под кожей, постепенно наполняли его плоть, восстанавливали ткани, спаивали переломы, сглаживали шрамы. Он почувствовал, как по нервам разливается чужая магия. Тонкая, упорядоченная, чужеродная. Не сила тех привычных ему диких стихий, с которыми он имел дело в долине, а какой-то изысканный, академически выверенный узор. Его тело было пронизано нитями, как ткань, через которую пропускает золотую нить вышивки. Оно восстанавливалось, да, но вместе с тем он ясно осознал еще и то, что его очень тщательно изучают. Каждый импульс магии, каждый пульсирующий поток, что скользил по сосудам и нервам, не только лечил, но и снимал информацию, будто тысячи невидимых глаз одновременно сканировали его сущность. Значит, они хотят понять, что я такое. Внезапно промелькнула мысль, резкая, холодная. Его тело было еще слабым, но разум уже собирал силы. Кирилл мгновенно вспомнил, как эти же существа, что сейчас исцеляют его, Не так уж и давно кромсали его плоть с садистским наслаждением Для него теперь не было никаких иллюзий Эльфы, враги Они могут улыбаться, делать вид, что заботятся Но на деле их интересовала только выгода Он не мог позволить им узнать слишком много про себя И тогда он сделал то единственное, что умел Начал прятать Он ощутил, как магическая энергия, что проходила через тело Словно бы ослабевала, теряя свою силу и напор Но он не позволил ей уйти в пустоту. С каждой волной, с каждым импульсом он словно открывал внутри себя крошечный клапан и втягивал ее в ту бездонную глубину, которую сам называл пространственным карманом. Энергия же насыщала его мышцы или жилы, не усиливала тело напрямую. Она уходила глубже, туда, где он хранил то, что некогда отвоевал в боях. Те самые кристаллы, что эльфы называли «камни-душ», Фрагменты тел тварей и то самое странное копье, исчезнувшее у него из рук прямо перед пленением. Пространственный карман-куб был для него больше, чем тайник. Это было убежище для силы. Теперь он наполнял его самой магией, похищая ее у тех, кто считал, что держит его на ладони. И теперь эльфийские врачи могли ломать головы, фиксировать сбои и жаловаться на то, что их плетения рассасываются в его теле как вода в губке. Но Кирилл знал правду. У него точно ничего не пропадет. Оно уходит туда, где эльфы не смогут ни измерить, ни обнаружить, ни отобрать. Он ощущал, как внутри кармана что-то изменяется. Внутреннее пространство словно расширялось Становилось глубже и даже более тягучим Как если бы раньше это был небольшой мешочек А теперь превращался в настоящую пещеру Ведь каждый новый импульс магии увеличивал эту пропасть Делал ее вместительнее, плотнее, надежнее Но он понимал, долго скрывать свое пробуждение не получится Нужно было лежать тихо, тело сохранять неподвижным Дыхание ровным, взгляд закрытым Пусть думают, что он все еще в коме А сам он слушал, ощущал и постепенно собирал силы. И чем дольше он впитывал их магию, тем яснее осознавал, что это и был его шанс. Эльфы будут ломать головы, не понимая, куда исчезает энергия. А он будет готовиться. И когда придет момент, он использует все накопленное против них самих. Постепенно все эти магические узоры, что оплетали тело Кирилла в капсуле, начали все больше слабеть. Врачи изначально думали, что это нормально, Организм поглощает энергию, от чего и идет восстановление. Но с каждой новой проверкой показатели становились все более тревожными. Заклинания сканеры показывали нелепые, нелогичные результаты. То линии энергии словно пропадали, растворялись в пустоте, то наоборот создавалось впечатление, что внутри него открывается какая-то черная дыра. Один из магов, хмурый старик в бело-зеленой мантии, буквально потерял дар речи, разглядывая витражные кристаллы индикаторов. «Это невозможно!» — глухо бормотал он, даже не думая о том, что его может услышать сам пациент. «Его тело не удерживает поток, оно поглощает его!» «Ну куда?» Молодые врачи переглядывались, то и дело бросая тревожные взгляды на капсулу. Даже искусственный интеллект комплекса, всегда ровный и холодный в своих выводах, теперь издавал сбойные сигналы, и фиксировал – аномалия, аномалия, аномалия. И вскоре нервы не выдержали. «Прекратить исследование» – решительно отрезала главная целительница. «Это выходит за рамки нашей компетенции. Если он действительно способен высасывать магическую силу из плетений, то даже держать его в медицинской системе небезопасно». Несколько секунд стояла гробовая тишина, а потом раздался согласный ропот. Решение приняли быстро – Восстановление его тела завершено. Сознания нет, значит и держать его в медицинской капсуле теперь просто нет никакого смысла. Крышка медкапсулы мягко отъехала в сторону. Холодный воздух медотсека коснулся кожи. Кирилл, сохраняя неподвижность, ощущал каждое движение вокруг. Его считали бессознательным, но на самом деле он слышал все. «Переместите его обратно в карцер», — сказал один из охранников, глухо звякнув наручами, которые уже держал наготове. «Распоряжение старшей Ильве. Пусть лежит там, пока совет не решит его судьбу. Такой субъект слишком опасен, чтобы держать его рядом с оборудованием». «Опасен», — эхом повторил другой. «Да он же даже глаз открыть не может». «Именно поэтому он и опасен», — тут же зло бросил первый. «Мы не понимаем, что он делает. А если он проснется? Вдруг начнет жрать нашу силу прямо с рук?» Хотя подобное замечание выглядело как-то глупо, смеха не было. Все прекрасно понимали, что неизвестное страшнее явного врага. Его тело аккуратно уложили на носилки. Кирилл удерживал дыхание ровным, сердце замедленным, как будто и правда пребывал в глубокой коме. Но каждое слово, каждое движение охраны Вонзалось в его сознание Клетка, карцер, под охраной До конца Эти слова врезались в память Распаляя холодный яростный протест Он вспомнил дыбу Вспомнил кровь Вспомнил, как один из них развлекался его муками И теперь, лежа без сознания Он ясно чувствовал, что ситуация меняется Эльфы больше не считают его пациентом Для них он опасный зверь в клетке А Кирилл уже знал что и сам долго сидеть в этой клетке не собирался. В его теле будто застыл холод. Снаружи Кирилл выглядел неподвижным, как и ожидали эльфы, но сознание его горело, настороженно скользя по всем ощущениям. Пространство карцера было тесным, тяжелым от тишины и напряженного воздуха, пропитанного магическими плетениями, которые держали его тело в парализованном состоянии. Кирилл слушал, считал удары сердца, улавливал шорох шагов часовых за толстыми стенами и размышлял. Нужно понять, что делать. Если я останусь здесь, рано или поздно они решат, что проще избавиться от опасного дикаря, чем рисковать. Значит, выход должен быть найден изнутри. Вопрос лишь в том, как. Именно в этот момент он уловил нечто странное. Рядом, буквально через перегородку, раздались резкие рвущие воздух возгласы. Сначала он подумал, что это новая партия пленников. Может быть, кого-то еще привезли из экспедиции. Но вскоре голос пробился четче, ярче, обжигая память. Звонкий, надменный, с интонацией полной привычки отдавать приказы. Он знал этот тембр, узнал его мгновенно. Так что у него внутри сжалось все от воспоминаний. Это был голос той самой эльфийки, Что пытала его в лаборатории Выкручивала его тело и душу Словно игрушку для опытов «Как вы смеете?» Возмущенно кричала она где-то за стеной «Я требую объяснений Почему я нахожусь здесь? Немедленно уберите эту магическую печать Это ошибка Вы что, с ума сошли? Держать меня рядом с этим, дикарем» Каждое слово отдавалось в голове Кирилла ударами молота Он невольно стиснул зубы Странная ирония Вчера она стояла над ним, решала его судьбу, как над безликой вещью. А теперь сама оказалась по другую сторону Прутьев. Он попытался сосредоточиться, отрешиться от неожиданного открытия. Нужно было понять, почему ее посадили сюда. Вряд ли по ошибке. У эльфов все подчинялось строгим правилам. Тем более на военном корабле, где Кирилл неожиданно для себя оказался. Если ее изолировали, значит, что-то пошло не так, и, возможно, это открывало новые пути для него самого. Но сильнее любых логических рассуждений его разъедала эмоция. Теперь он не один. Рядом была она, враг, мучительница, источник ненависти и боли. И сама не понимала, в какой западне оказалась. Кирилл почти слышал, как бьется ее сердце. Не от страха, а от злости, ярости. И от этого по его губам скользнула тень усмешки Впервые за все это время ситуация начала меняться И теперь ему нужно было лишь найти способ использовать эту неожиданную близость Он долго лежал в своей тесной ячейке неподвижно Все так же изображая бесчувственного пленника Но его сознание было обострено до предела Каждое слово, каждое колебание звука отзывалось в его голове Сначала в соседнем отсеке слышались лишь глухие удары, словно кто-то яростно бил руками или ногами по стенкам энергетической перегородки. А затем знакомый, звенящий от возмущения голос, прорезал тишину. — Вы что, совсем обезумели? — кричала молодая эльфийка. Та самая, что еще недавно с холодной улыбкой доводила его до предела боли в своей лаборатории Вивисектора. «Я требую, чтобы меня немедленно выпустили! Это недоразумение! Я офицер экспедиционного корпуса! Вы не имеете права держать меня в этом месте, рядом с этим дикарем!» В ее голосе слышались надменные нотки, которые Кирилл запомнил слишком хорошо. Но теперь они были окрашены истерикой и паникой. Он уловил, как она пытается перекричать защитное поле, словно в надежде, что только громкостью можно пробить равнодушие охраны. Несколько секунд стояла тишина. Потом за стенами карцера раздались приглушенные голоса стражи. Один из них спокойный, даже немного ленивый, но в то же время полный железной окончательности отозвался. «Бывший офицер, вас уже разжаловали. Леди Ильве, ваше имя исключено из списков корпуса». Секунду она словно не понимала, что услышала. Потом ее крик оборвался и в голосе просквозила растерянность. «Что? Что вы сказали? Это невозможно!» «Я! Я служила десятилетия! У меня право крови и место в Совете младших домов! Это ошибка! Откройте немедленно, я подам жалобу в Верховную канцелярию!» В ответ снова раздался ровный голос стражника, только теперь с оттенком холодного удовольствия. «Жалобу вы сможете подать после того, как предстанете перед судом в метрополии. Вас ждет показательный процесс. Таков приказ. Ваши действия с пленником признаны превышением полномочий. Ожидайте!» На миг наступила гробовая тишина. Кирилл чувствовал, как по соседней камере прокатилось едва уловимое дрожание, будто ее хозяйка потеряла самообладание и ударила кулаком в пол а потом раздался настоящий крик отчаяния. — Нет! Нет, вы не понимаете! Я действовала ради науки, ради будущего! Вы не имеете права! Вы не смеете обращаться со мной так, словно я преступница! Теперь ее голос сорвался, стал хриплым, пронзительным. Кирилл слушал это с холодной внимательностью. Каждое слово подтверждало то, что и без того было ясно. Эта эльфийка, несмотря на свой молодой возраст, была частью системы привыкшей ломать других. Но теперь сама оказалась в положении жертвы, и, судя по словам стражи, будущее для нее складывалось совсем нерадужно. Внутри Кирилла что-то кольнуло. Было странное чувство, смесь злой удовлетворенности и осторожной настороженности. Так вот как, суд, показательная кара, значит, она теперь в такой же западне, как и я. Только вот ей кричать можно? «А мне пока выгоднее молчать». Он продолжал слушать, как ее крики становились все более истеричными, лишенными прежней холодной уверенности. И чем громче она кричала, тем яснее Кирилл понимал, то что вся ее власть и весь ее статус больше ничего не стоят. В карцере было тесно и пахло металлом и пальцами тех, кто с ними работал. Запах, в котором всегда чувствовалось немного крови и много машинной смазки. Кирилл лежал как камень, в котором вдруг проснулся острый свет сознания. Внешне он был все так же бессознателен, так как в умах эльфов он все еще представлял из себя этакий предмет опасности. Внутри себя он – воин, вор, хозяин тайны, таящаяся пустота, которая медленно наполнялась украденной магией. Ее голос все еще сжег его естество, надменный, яростный. Тот самый, в котором прежде мелькал легкий смех, когда она играла с его плотью. Теперь в нем был страх, отчаяние, и от этого оно звучало и по-новому жалко, и по-новому опасно. Он видел ее глазами памяти, стройную с холодной спиной и пальцами, привыкшими к пучкам шнуров и тряпицам. Он вспоминал, как она пыталась его ломать ради веселья. И в памяти той пытки отражались не детализированными сценами, а одним непреложным фактом. Она любила власть. И в тот момент, когда власть в нее ударила, она смеялась. Сейчас же его мысли тихо шуршали, как сухие листья. Перед ним лежали две дороги. Не чертеж плана, а два возможных состояния души, два образа действия. Первый – вырваться сейчас, пока она кричит и пока вокруг сумбур. Второй – ждать, чтобы ее падение, ее расценивание как показательной жертвы породило слабину, подкоп, возможность использовать ее сломленность себе во благо. Первая дорога манила резкостью и потенциальной скоростью воплощения. В голове возникал образ – шум, растерянность, истерика офицеров. И в этот шум как бы прорезается прореха. И он, как зверь, рванет прочь. Это было похоже на старые охотничьи инстинкты. Если зверь ранен и кричит, часто он слабеет. Но он видел и обратную сторону. В подобной суматохе охрана собирается в логичные цепочки. Туда придут магии стражи, что более опытные. Один сигнал, и сотни рук вцепятся в него. А это провал, быстрый и даже с весьма болезненным концом. Он прекрасно помнил, что его тело лечат и проверяют, что вокруг висят рунные сети. Он знал, что рывок с маленькой физической позиции не означал бы свободы, а лишь новую петлю. И не для врага, а для него самого. Вторая дорога была холоднее, но расчетливее, более долгой, но и более надежной. Чем больше он слушал, тем яснее видел, что сейчас они не просто его охраняют. Все они боятся неведомого. Это паника – его ресурс. Они проводят суд, пишут отчеты, усиливают надежность. В процессах бюрократии, наказаний и публичных слушаний всегда есть моменты, в которых люди устают, ошибаются и разделяются. Она, молодая и гордая, в ближайшее время станет объектом шока или унижения. А ее собственная сломанная гордость – тонкий лом, которым ему можно будет поднять запертую дверь. Если ее разобьют морально, она сможет стать слабой точкой в цепи. Плачущая, требующая успокоения и даже в чем-то зависимая. В этот момент любая гордыня уступает место насущной нужде. И эта самая нужда по-прежнему умеет просить. Он думал о времени. Побег требовал мгновения, наращивание месяцев. У него был еще один ресурс. То самое пространство внутри себя, которое он наполнял чужой магией.